Глава тридцать «Это очень странное и ни с чем не сравнимое ощущение. Тебя никто не бьет и не насилует, и ты в любой момент можешь выйти из комнаты», думала Вика, лежа на кровати в спальне. Семейная пара Николай Викторович и Илона Борисовна отнеслись к ней хорошо и внимательно. Привезли в гостевой домик, накормили. Илона Борисовна дала Вике свою одежду, так как кроме грязного платья у Вики ничего больше не было. Глядя на Илону Борисовну, Вика пришла к выводу – эта женщина совершенно точно отказывалась стареть. Об этом говорила ее довольно-таки подтянутая фигура, стильная, можно даже сказать, молодежная одежда и сияющая кожа лица. В общем, она явно выглядела моложе своих 50 лет. Ее одежда была велика Вики на размер – Однако бледно-розовые спортивные штаны и футболка того же цвета сидели на ней отлично. Она давно отвыкла от подобной одежды. После обтягивающих платьев, которые ей приходилось носить два с половиной года, и узких туфелей на каблуке, этот свободный спортивный костюм показался Вике маленьким раем. Сегодня Николай Викторович и Илона Борисовна отмечали серебряную свадьбу. В честь этого события они и арендовали круизную яхту, чтобы отпраздновать знаменательную дату в открытом море. Так сказать, перед отъездом насладиться морем подальше от городского пляжа и всей суеты, которая царствовала на берегу с утра и до позднего вечера. Их романтическая поездка сорвалась, но зато стала для Вики настоящим спасением. Она до сих пор покрывалась мурашками, представляя, что с ней могло случиться, если бы они не проплыли мимо так вовремя. «Ты хочешь поговорить о том, что с тобой произошло, Мария?» Осторожно спросила Илона Борисовна и поставила на стол под нос чайником и двумя фарфоровыми чашечками. Вика расплакалась и помотала головой. Еще с борделя твердо усвоила урок. Не трепать языком, чтобы все сказанное потом не обернулось против нее. «Бедняжка, ты стала жертвой насилия. Я правильно понимаю?» Вика кивнула и дрожащей рукой вытерла слезы. «Я не могу рассказать вам всего, что мне пришлось пережить. Простите. И буду очень благодарна, если вы поможете мне вернуться в Москву. Я не была дома больше двух с половиной лет. Сегодня вечером мы улетаем в Архангельск. Пересадка будет как раз в Москве», – вздохнула Илона Борисовна. «Могли бы взять тебе билет на тот же рейс, но у тебя нет документов». «Варианты с поездом и самолетом отпадают», – проронил Николай Викторович. «Если только отправить ее на трансфере или по путках. «Да, точно. Там не требуют документов», — поддержала идею Илона Борисовна. «Коль, ты пока займись этим вопросом, а мы с Марией поговорим тут, ладно?» Улыбнулась она мужу, и как только тот вышел из комнаты, в миг стала очень серьезной. «Маш, этот человек точно не станет искать тебя. Он на сто процентов уверен в том, что ты мертва». Вика вспомнила все свои неудачные попытки побега и задумалась. «Я всегда думала, что перехитрила его, и всегда ошибалась». Она помотала головой. «Тогда до отъезда мы должны успеть кое-что сделать». Илона Борисовна поставила на стол чашку с недопитым чаем и вскочила с дивана. «Жди меня здесь. Я скоро». Больше ничего не объяснив, она быстро сунула ноги в резиновые шлепки и выскочила из дома. Вика даже не успела подумать, что пришло в голову ее новой знакомой, как в комнату вошел ее супруг. «Вот, есть один подходящий вариант», — сказал Николай Викторович, глядя в экран телефона. «Сегодня в 9 вечера в Москву поедет микроавтобус. Там как раз есть одно свободное место, и я забронировал его для тебя». Мужчина хлопнул Вику по плечу и добавил. «Все будет хорошо. Сегодня ты отправишься домой». После этих заветных слов состояние Вики сложно было сравнить с чем-либо. Наверное, примерно то же самое испытывают люди, которые много лет не могли зачать ребенка и вдруг увидели на тесте две полоски. Или безнадежно больные люди, которые в какой-то момент узнают, что полностью излечились. «Неужели после всех мучительных испытаний судьба надо мной жалилась? Вытирая рукавом уголки глаз, подумала Вика. «На, держи, это твой билет в свободную жизнь. Ты вырвала его из моих цепких рук. А теперь проваливай в свою Москву. Вот только кому ты там теперь нужна?» Вика словно услышала демонический смех ее коварной спутницы, судьбы, которая так отчаянно кидала ее в руки смерти. Она понятия не имела, куда ей отправиться с вокзала. Наверное, в ее квартире давно хозяйничала Оксана поэтому оставался всего лишь один вариант – поехать к Лере. Спустя 10 минут вернулась Илона Борисовна. Она держала в руках две коробки. Одну с краской для волос с изображением жгучей брюнетки и вторую с телефоном. «Идем со мной в ванную комнату», – бодро улыбнулась Илона Борисовна. «Сейчас мы сделаем так, что тебе и мать родная не узнает». Без пятнадцати 9 Вика, Илона Борисовна и Николай Викторович стояли на остановке, куда вскоре должен был подъехать трансфер. Вика уже раз пять смотрела на себя в маленькое зеркальце. Никак не могла привыкнуть к новому образу. Темные волосы длиной до плеч, густая челка, спадающая на глаза, ни грамма косметики. Непривычно, но ей невероятно шло. А главное, в таком виде Давид действительно вряд ли узнал бы ее в толпе. Оказалось, Илона Борисовна почти всю жизнь проработала парикмахером, и за два часа она сумела сделать из Вики совсем другого человека. С новой прической, с рюкзаком за спиной и в спортивном костюме Вика смахивала на путешественника-одиночку. Этой легенды она и собиралась придерживаться, если вдруг с ней захотят познакомиться попутчики. «Я записала в телефон свой номер и номер Николая», говорила Илона Борисовна. Если возникнут какие-то трудности, обязательно звони в любое время дня и ночи. Она протянула Вике несколько купюр. Здесь тебе хватит на то, чтобы перекусить в дороге и добраться на такси до дома. К остановке подъехала машина. Николай Викторович по просьбе Вики заглянул внутрь, чтобы убедиться, что там нет ничего подозрительного. И только потом Вика отпустила руку Илоны Борисовны и горячо обняв, поблагодарила за то, что они с мужем для нее сделали. Береги себя, Мария. — И обязательно позвони, как только доберешься домой. Обнимая ее у машины, пожелал Николай Викторович. — У вас нет багажа? — обернувшись, спросил пожилой водитель. Вика помотала головой, затем прошла мимо уставших, загорелых пассажиров в самый конец машины, села на свободное место у окна и про себя ответила водителю. — Знаете, есть... Есть тяжелый багаж, состоящий из боли и страданий, который я везу с собой в своем сердце. И если достану его оттуда, то вашего чемоданного отсека вряд ли хватит, чтобы его уместить. Прислонившись головой к стеклу, Вика смотрела на пролетающие мимо дома и никак не могла поверить в то, что все закончилось. И только когда в кромешной темноте фары осветили табличку с перечеркнутой надписью «Ростовская область», она выдохнула и закрыла глаза.